«Шур, может, это опять, как тогда ночью? Ох, не люблю я эту чертовщину!» Шурка с упавшим сердцем, теперь можно так сказать, вылез из-за стола. «А с чего вдруг сразу такая унылость? Разве он в чем то виноват?» Таз был ребром поставлен у стенки на пол. Шурка взял его, обжег пальцы, но удержал. Поднял над головой. Напряженный звон сразу вошел в мозг. Полушкин, наконец-то! А что случилось? Нет, это ты скажи, что случилось. Почему генератор вне тебя? Потому что я уже сам. Потому что у меня сердце. С полминуты было звенящее молчание. Потом... Не терпелось, да? Это с явной досадой. «Да!» — с вызовом сказал Шурка. «Ну, ладно. А рыбка-то где?» «Я...» «Что?» «Мы...» «Что? Говори быстро!» «Мы ее отпустили. совсем. «Что ты наделал?» Казалось, Тас над головой лопнет от звона. «А что? Вы же говорили, она вам не нужна!» «Балда!» Это Гурский впервые в жизни обругал его. «Ну-ка, давай к нам, быстро!» «Куда? Вы где? Я же не знаю!» «Иди к Степану, он у себя!» И молчание. Шурка медленно поставил на половице горячий таз, оглянулся на неподвижную бабу Дусю, словно попрощался и с опущенной головой вышел по лестнице во двор.